Очень необходительный, элегантный, умеет разговаривать. Вот бы Лизе, такого жениха, была бы очень милая пара. Как ты думаешь, Тася? Он же не дворянин, зато почетный гражданин, да и богат очень. Лизенька такая замечательная девушка. Очень хочется ей счастья. Не унималась Анна. Жаль, что она так не вовремя подхватила простуду. Лиза вот уже недели две никуда не выезжала. Тася очень скучала, но дороги не позволяли ей навестить подругу. Снег еще не выпал, а на твердой замерзшей грязи экипажей трясло и бросало в разные стороны. Тася боялась, что ее растрясет до преждевременных родов. Тася с нетерпением ждала снега и установления санного пути когда можно будет без помех домчаться до соседей самое большее за полчаса. Сапожков пробыл у них три дня, и удивительное дело, Тася почти его не видела, он был тих и неприметен, часто запираясь с мужчинами в кабинете. Тася осталась равнодушной и к его отъезду. Был и нету, полное безразличие. Кажется, вопрос о Олеси был решен, но Тася, понятное дело, в это не вникала. Все более она задумывалась о предстоящих ей муках. По словам доктора, роды приходились на конец декабря. матрёна и Саша к этому событию усиленно готовились. Шили и вышивали пеленки, распашонки, чепчики, стегали одеяльцы. Все свободное время отдавалось этому приятному занятию. «Все твои помыслы сейчас должны быть направлены на ребенка» авторитетно заявляла Анна. «Наше с тобой дело разродится благополучно. Когда срок?» «Скоро. Думаю, в конце декабря, начале января». «Замечательно. Ах, как я скучаю по своим дочуркам! Скажу тебе по секрету, я снова в положении». «Да?» неподдельно удивилась Тася. «Но ты и совсем не изменилась. Все такая же цветущая». «И тошнота тебя не донимает. Я давно научилась с нею бороться». Рассмеялась Анна. «Я каждый день ем творог. Самое лучшее средство от тошноты. Давлюсь, но ем. Ах, как я хочу, чтобы на этот раз был мальчик!» Шубин ждет наследника. Не подумай, он и дочкам рад. «Ну что дочки для отца? Сама посуди. Ему нужен сын. «Вот у тебя будет мальчик». «Откуда ты знаешь?» «Обижаешь. Мне ли не знать?» Воскликнула Анна. «Ты в последнее время совсем разленилась. Мало гуляешь. Запомни, свежий воздух полезен не только тебе, но и малышу. К тому же, если перед родами много двигаться, разродишься быстрее и с меньшими мучениями. И не спрашивай у меня, откуда я это знаю. Я знаю». Общение с Анной доставляло Тасе огромное наслаждение, не говоря уже о тех полезных знаниях, которыми эта миниатюрная женщина была набита до отказа и охотно их раздавала направо и налево. Анна знала все и обо всем. Она училась лук, как стирать, как приготовить душистое мыло, как гладить, хранить продукты. Она совала носы в меню в приготовлении блюд, объясняя Матрёне, как правильно жарить, печь пироги, готовить квас, морс, подогревать вина. Удивительное дело, но Матрёна ничуть не обижалась, и слуги слушали Шубину беспрекословно. «Ты можешь родить в любое время», — говорила Анна Тасе, «и самое лучшее в твоём положении — не думать об этом». И Тася забывала о своём состоянии, много гуляла, стараясь побольше быть на ногах. Через неделю установился санный путь, и Тася смогла навестить Лизу, которая уже вполне поправилась и собиралась сама к ней приехать. Все чаще Тасю стал навещать доктор. Он отмечал, что все идет хорошо, но никогда не оставался на обед, потому что Шубина доставала и его своими наставлениями о правильном лечении и самолечении. Срок родов неумолимо приближался. Тася уже как гусы не переваливалась на ногу, но все равно продолжала по совету Анны ходить на прогулки. Гуляла она обычно с Анной после завтрака.